С. И Радцик. История древнегреческой литературы. Москва. Высшая школа. 1982 год. Страница 5. Вместо предисловия. Поколение студентов. которые видели Сергея Ивановича Ратцига на кафедре, никогда не забудут этого восторженного, вдохновенного лектора-энтузиаста. Его образ неразрывно связан в памяти его бесчисленных слушателей и учеников с высоким достоинством классической филологии. Самые имена Гомера, Софокла и Демосфена звучали в его устах радостно и торжественно, как обещание праздника для ума. Он умел сохранять до глубокой старости юношеское благоговение перед бесценным культурным наследием античности и учить этому благоговению других. Педагогическая деятельность С.И. Ратцега продолжалась всю его долгую жизнь. Он читал лекции на московских высших женских курсах, затем после Великой Октябрьской социалистической революции в новооткрытом Ярославском университете с 1924 года и на курсах живого слова в Москве. С 1934 года его педагогическая работа была связана с Московским институтом философии, литературы и истории «Мифли». В трудные военные годы С. И. Рацик организовывал заново отделение классической филологии в Московском университете, профессором которого оставался до самой своей кончины. Уже новички, только что зачисленные на отделение, воспринимали его облик как живую легенду. Его называли, кавычки открываются, «гомером филологического факультета». Кавычки закрываются. Многолетняя научно-педагогическая деятельность Сергея Ивановича была отмечена правительственными наградами, орденом Ленина и орденом трудового красного знамени. Среди ранних работ С.И. Радзыка следует отметить статью «Кавычки открываются, что такое классическая филология» (вопросительный знак, кавычки закрываются, скобка) в сборнике Ярославского. Госуниверситета за 1922 год, скобка, запятая, излагающая его профессиональное кредо. Книга Кавычки открываются. Античная мифология точка Очерк античных миф, мифов в освещении современной науки» Кавычки закрываются в скобках, тысяча год давала марксистский анализ мифологической формы общественного сознания. в тысяча девятьсот сороковом году Вышло первое издание ныне переиздаваемой. Кавычки открываются. Истории древнегреческой литературы. Кавычки закрываются. Задача синтетического изложения основ науки об античности была решена С. И. в другом его учебнике, увидевшем свет в 1965 году. Кавычки открыты. Введение в классическую филологию. Кавычки закрываются. Для широкого читателя предназначено просто и живо живая. Написанная книга небольшого объема. В кавычки открывается античная литература. Ее художественно-историческое значение в связи с общей культурой древних греков и римлян 1962 год. Эсыйрацик уделял особое внимание судьбам античного наследия в развитии русской культуры. Этой теме посвящены такие его работы, как Гнедич и Гомер. Филологические науки, 1959 год, номер два, страница 45-55. Гоголь и Гомер, вестник Московского университета, 1959, номер четыре, страница 121-138. К вопросу об античном влиянии в русской литературе. Сборник взаимосвязей и взаимодействия национальной литературы, 1961, страница «415-418», О некоторых античных мотивах в поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Сборник вопросов античной литературы и классической филологии. Москва, 1966 год. Сам Сергей Иванович так формулировал свое понимание метода научно исследовательской работы. Кавычки открываются. Филология наука точная. Она строится всецело на документальном материале, главным образом на материале словесном и притом сохраненном по преимуществу в письменном виде. Каждое утверждение должно опираться на показания памятников при условиях тщательной критической проверки и уяснения в исторической перспективе». Кавычки закрываются. Иосиф много работал и как переводчик античных текстов. Ряд выполненных им переводов вошел в издание «Древний мир в памятниках его письменности», том 2 «Москва, 1922 год». Сергей Иванович был одним из редакторов этого издания. Следует особо отметить перевод «Афинской политии» Аристотеля с приложением текстов других авторов, дополняющих или поясняющих отдельные места древнего текста. Книга выдержала четыре издания – 1936, 1937, 1969, 1977 годы. Не меньшее значение имеет перевод девятнадцати речей Демосфена с обстоятельной вступительной статьей. Сергей Иванович работал до последних дней жизни. Страница седьмая. «Моим слушателям посвящаю свой труд». От автора. Настоящая книга составилась из лекций, читанных автором в течение многих лет на филологическом факультете МГУ, как на отделениях русской и зарубежной литературы, так и на специальном классическом. Однако она, естественно, переросла рамки элементарного учебника и должна удовлетворять запросы учащихся также при подготовке курсовых и дипломных работ по греческой литературе, а также служить справочным пособием для начинающих специалистов и вообще для читателей, интересующихся древней греческой литературой. В этих целях прилагается библиографический список. Широкий план книги не помешает пользоваться ею в качестве учебника, так как нужный материал может быть легко выделен по соответствующей программе. Первое издание этой книги вышло в свет в 1940 году. С тех пор наши сведения по греческой литературе значительно пополнились и продолжают пополняться новыми находками папирусов, прочтением древнейших критских, микенских и пилосских надписей, а, соответственно, некоторые вопросы получили новое освещение. Вследствие этого второе издание в 1959 году вышло с значительными добавлениями. Выпускаемое теперь третье издание, внесены некоторые сокращения в интересах учебной практики. Свой труд, как и в первых изданиях, автор посвящает своим слушателям, в которых всегда находил моральную поддержку. С. Рицик Страница восьмая Введение. Первое. Предмет и значение литературы Древней Греции. Второе. Методологические вопросы. Третье. Античное рабовладельческое общество Греции и периоды литературной истории. Четвертое. Греческие племена и наречия. Пятое. Язык древнегреческой литературы. Шестое. Древнегреческая письменность и дальнейшая судьба памятников литературы. Седьмое. Источники истории древнегреческой литературы. Первое. Предмет и значение литературы Древней Греции. Под названием греческая литература мы должны разуметь всю вообще литературу греческого народа, написанную на греческом языке. В таком понимании греческая литература охватывает время от начала первого тысячелетия до новой эры вплоть до наших дней. За этот продолжительный срок много раз и коренным образом изменялись исторические условия жизни греческого народа. Значительно изменился и его язык, но идейная связь со славным прошлым и сознание национально-исторического единства постоянно сохранялись. При таком широком понимании предмета всю историю греческой литературы можно разделить на четыре больших периода. Первый – античный, совпадающий с эпохой рабовладельческого общества с самых ранних времен X-XIX века до нашей эры. до начала IV века нашей эры с кратким примыкающим к нему периодом перехода к феодальному строю, от IV до начала VI века нашей эры. Вторая византийские, занимающие время от утверждения феодальной византийской империи при Юстиниане 527-565 годы до завоевания Константинополя. В Византии турками в 1453 году. Третий период турецкого владычества 1453-1829 годы. Четвертый новогреческий со времени освобождения от турецкого владычества 1829 год до наших дней. Страница девятая. Из четырех обозначенных периодов наибольшее значение для истории мировой культуры и литературы представляет первый период – античный. Рассмотрение этого раздела истории греческой литературы и посвящена настоящая книга. История античного периода греческой литературы представляет для нас интерес не только благодаря высокому качеству созданных в это время художественных ценностей, но и благодаря глубокому влиянию их на всю европейскую литературу. Поэтому к античной литературе также в полной мере приложимо указание Владимира Ильича Ленина о том, что кавычки открываются только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру. Кавычки закрываются. Сноска. Ленин. Задачи союзов молодежи. Полное собрание сочинений, том 41, страница 304. Так как вся европейская культура строилась на развалинах античной, то вполне естественно, что элементы этой последней вошли органически в наши общественные понятия, в наше мышление, язык, художественные образы и многие стороны современной жизни были бы непонятны без знания античной культуры. В истории Новой Европы есть периоды, когда с особенной силой проявлялось стремление воплотить в литературе и искусстве, а отчасти даже возродить и в политической жизни, античные идеалы и античные формы. Этим характеризуется эпоха гуманизма и возрождения, начавшаяся в Италии в XIV веке, эпоха классицизма в XVII и XVIII веках. Эпоха просвещения в XVIII веке, предшествовавшая французской революции 1789 года. Идеями и образами античности вдохновлялись величайшие представители литературы, искусства и науки – Данте, Петрарка, Микеланджело, Шекспир, Мильтон, Байрон, Рабле, Рассин, Мольер, Вольтер, Эразм Роттердамский – Рейхлин, Лессинг, Гёте, Шиллер и многие другие. У нас греческая культура стала входить в кругозор книжных людей с самого основания русского государства, как это видно уже из «Повести временных лет» и «Ранних повестей». Высокое значение греческой литературы согласно признается выдающимися нашими писателями и критиками – Ломоносовым, Радищевым, Пушкиным, Гоголем, Белинским, Герценом, Тургеневым, Толстым, Горьким и многими другими. Конечно, всякая эпоха по-своему подходила к пониманию античных образов и идеалов, и усваивая наследие античного мира, не рабски повторяла старое, а осваивала то, что для нее являлось наиболее жизненным и поучительным. И замечательно то, что люди других времен и народов продолжают до сих пор сохранять интерес к этим произведениям далекого прошлого, несмотря на все различия социальных и политических условий. Очень тонкое и глубокое объяснение этому факту дал Карл Маркс,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 Объяснение этой загадки Карл Маркс видит в том, что в искусстве древних греков нашла выражение во всем своем обаянии и безыскусственной правде прелесть человеческого детства. Кавычки открываются. Разве, продолжает он, в детской натуре в каждую эпоху не оживает ее собственный характер в его безыскусственной правде? И почему детство человеческого общества там, где оно развивалось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень? Кабычки закрываются. Нормальными детьми были греки, обаяние, которым обладает для нас их искусство, не находится в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно выросло. Наоборот, оно является ее результатом и неразрывно связано с тем, что незрелые общественные условия, при которых оно возникло и только и могло возникнуть, никогда не могут повториться снова. Кавычки закрываются. Сноска из рукописного наследства Карла Маркса. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 12. Страница 737. 738. В этих словах Карл Маркс определяет и художественную ценность греческого искусства и литературы, и вместе с тем их историческую обусловленность. Они создавались в определенных исторических условиях и не могли быть созданы в иных. Этим намечаются и задачи истории древнегреческой литературы. Она должна показать художественную ценность отдельных произведений в их взаимосвязи, художественные методы и литературные направления, художественный стиль каждого писателя и исторические условия, в которых создавались отдельные произведения, а также проследить влияние греческого искусства и литературы на развитие мирового искусства и их значения для нашего времени. Второе. Методологические вопросы. Чтобы правильно понимать историю древнегреческой литературы, как и всякой другой литературы, недостаточно только читать произведения писателей и оценивать их соответственно своим личным взглядам и вкусом. Необходимо владеть правильным научным методом, над выработкой научного метода литературоведы немало трудились и продолжают трудиться. Поэтому, приступая к рассмотрению истории древнегреческой литературы, важно хотя бы бегло взглянуть, какой из применявшихся методов надо признать наиболее совершенным. Первые опыты литературных теорий и литературной критики предпринимались уже в древности, смотри главу девятнадцатую. Но тогда вопрос теории и критики был только поставлен, широкое же значение он получил лишь в новое время. Изучение истории литератур античного периода началось в эпоху Возрождения, когда ученые стали собирать и изучать тексты античных писателей. Много было сделано в эпоху классицизма, семнадцатый век. Французские драматурги Корнель, 1606-1684 годы, Мольер, 1622 второй. 1673 годы, Росин, 1639-1699 годы и другие широко пользовались наследием античности, страница 11, но понимали его в духе современности и сильно его модернизировали. Буалу, 1636-1711 годы в своем поэтическом искусстве устанавливал литературные нормы для писателей, возводя в догмы учения древних теоретиков Аристотеля IV век до нашей эры и Горация I век до нашей эры, которые во многих случаях понимал ошибочно. Однако эти правила Буало пользовались признанием в течение более ста лет. Первые шаги в изучении античных литератур характеризуются собиранием и изданием литературных памятников, собиранием сведений об их авторах и попытками истолкования произведений. А образцом такого направления может служить библиотека латинских писателей в 9 томах и библиотека греческих писателей в 14 томах, изданные Фабрициусом 1668-1736 годы. Наряду с собиранием ученые останавливались и на оценке художественного значения произведения, но эта критика носила чисто субъективный характер». Решительным поворотом в понимании сущности предмета искусствоведения и литературоведения были труды глубокого знатока античного мира Винкельмана 1717-1768 годы, который считается родоначальником наук археологии и искусствоведения. В книге «История искусства древности» 1763 год. Он не только восторгался произведениями античного искусства, но и старался объяснить его развитие с исторической точки зрения, показывая внутреннюю закономерность изменения художественных форм и художественных направлений. В этом развитии он усматривал влияние климата, нравов, религии и законов. Так, из области случайностей и субъективных впечатлений художественное творчество становилось предметом науки. Точка зрения Винкельмана нашла продолжателей среди современников. Ее развивал Лессинг 1729-1781 годы в сочинениях «Гамбургская драматургия» и «Локаон». опираясь на богатый материал греческой и римской литературы. Поэт и ученый, последователь учений Жан-Жака Руссо, Гердер 1744-1803 годы, обратился к изучению народных песен, видя в них источник всякой поэзии, и в первую очередь он искал образцы в греческой литературе. Величайшие немецкие поэты Гёте... Шиллер, а за ними романтическая школа, особенно братья Шлегели, восторгались греческим искусством и литературой и видели в ней вечный образец. Одновременно и в русской литературе возрастал интерес к наследию античного мира, что нашло выражение в произведениях Кантимира, Тредиаковского, Сумарокова, Ломоносова, Радищева и многих других. В России в XVIII веке появилось много переводов античных писателей. В начале XIX века от философов-идеалистов Канта, Шеллинга и Гегеля получило распространение реакционная идея, будто искусство выше жизни. За образец они брали греческое искусство. Только глубокое изучение истории и быта античных народов могло привести науку к правильному пониманию сущности литературы и искусства страница 12 Первым вступил на этот путь немецкий ученый Вольф 1759-1824 годы, прославившийся критической постановкой Гомеровского вопроса. но он набросал только очерки развития греческой и римской литературы Систематическую же и художественно написанную историю греческой литературы дал Мюллер 1797-1840 годы. Правда, ему удалось довести свои изложение только до времени Александра Македонского. У нас... Важное значение имели работы Гнедича 1784-1833 годы, который не только перевел Илиаду Гомера и Сиракузянок Феокрита, но и познакомил русское общество с греческими народными песнями, древними и новыми. В предисловии к переводу «Илиады» он высказывал глубоко прогрессивный и новый для его времени взгляд, что к пониманию Гомера надо подходить с исторической точки зрения. Пушкин в своих литературных суждениях предостерегал против субъективно-эстетических оценок. Он дал высокую оценку труда Гнедича и в своем творчестве уделял большое место античным мотивам. Этой точки зрения придерживался и Гоголь. В дальнейшем изучение античных литератур пошло, в общем, по одинаковому пути с изучением литератур других народов. В 60-х и в 70-х годах XIX века получила широкое распространение теория французского социолога Тена – 1828-1893 годы, который к литературе и искусству пытался применить метод естественных наук. Недовольствуясь анализом исторических фактов, он старался найти в ходе событий, как и в развитии литературы и искусства, какие-то определяющие факторы и видел их в особенностях расы, среды и исторического момента. В своих чтениях по философии искусства он посвятил специальный курс греческому искусству. Такое понимание художественного процесса стало господствующим в конце XIX и в начале XX веков и известно под названием культурно-исторического метода. Его влияние можно видеть и в крупнейших трудах по истории греческой литературы – «Криста», 1888 год, и в новейших ее переработках Шмида, Штеллина, 5 томов, 1929-1948 годы, и в труде Лески, второе издание, 1963 год. Главная ошибка теории Тена – заключается в том, что он не учитывает экономических и социальных факторов, а расу и среду считает основными факторами, причем неизменными и постоянными. На этой почве буржуазной науки получало распространение всякого рода модернизации истории античного мира, внесение в нее несвойственных ей черт, вплоть до признания в ней феодализма и капитализма. в трудах Мейера, Пельмана, Сальвеоли и других. Буржуазная наука такой модернизации внушала мысль об извечности капиталистического строя. На почве кризиса самой буржуазной культуры в трудах западных ученых конца XIX, а особенно в XX веке, После Первой мировой войны получила большое распространение теория чистого искусства или искусства для искусства и связанное с ней представление – «Будто поэт есть поэт и только, и что, следовательно, для литературоведения важны только приемы и формы его творчества, а содержание произведений, мировоззрение писателя и тем более окружающая обстановка и внешнее влияние не имеют никакого значения». Страница 13. «У нас с этим недостатком грешила школа Веселовского». 1838-1906 годы. Хотя некоторые ученые этого направления добились ценных результатов, они при своей односторонности не могли видеть художественного произведения в его целостности. В этом серьезная ошибка формализма. В трудах наших революционных демократов – Белинского, Чернышевского, Герцена, Добролюбова и других – выработалось передовое понимание сущности литературных явлений и роли писателя и поэта как человека и гражданина. Так Белинский писал, кавычки открываются, «создает человека природа, но развивает и образует его общество», кавычки закрываются, «сноска». Белинский. Сочинение Александра Пушкина. Полное собрание сочинений. 1955 год. Том 7. Страница 485. Конец сноски. Учение Маркса и Энгельса, развитое и дополненное Владимиром Ильичом Лениным, положило прочные основы и для понимания литературных процессов. Литература, как один из видов идеологии, является надстройкой, над экономическим базисом, хотя иногда может и выходить за пределы его непосредственного влияния. История идей, как и связанная с ними история художественных форм, отражает изменения материальных условий общественной жизни. Ленин так формулировал отношение поэта к окружающей действительности. Кавычки открываются: Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Ленин. Партийная организация и партийная литература. Полное собрание сочинений. Том 12, страница 104. Конец сноски. Высшее выражение этот взгляд получил в Ленинской теории отражения. Форма бытия, – писал Ленин в книге «Материализм и эмпириокритицизм», – мышление никогда не может почерпать и выводить из себя самого, а только из внешнего мира. Кавычки закрываются. Сноска. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 18. Страница 34. Конец сноски. Такое понимание литературы позволяет нам признавать и в древней литературе элементарные формы реализма, хотя бы и стихийного, находить отражение правды жизни даже в оболочке мифологических сюжетов, говорить о народности и о проблеме типического. Хотя марксистско-ленинское учение определяет литературу как один из видов идеологии на базисе производственных отношений, было бы ошибочно всю историю литературы сводить к одному источнику – экономическим условиям. Это уже есть вульгарный социологизм или экономизм, чем грешила, например, историческая школа Покровского. Энгельс неоднократно разъяснял неправильность такой точки зрения и указывал на взаимодействие базиса и надстройки и вместе с этим на роль личности в развитии идеологии. Так в письме к Блуху от 21-22 сентября 1890 года он писал: Кавычки открываются. Мы делаем нашу историю сами, но, во-первых, мы делаем ее при весьма определенных предпосылках и условиях. Среди них экономические являются в конечном счете решающими, но и политические и тому подобные условия, даже традиции, живущие в головах людей, играют известную роль, хотя и не решающую. Во-вторых, история делается таким образом – что конечный результат всегда получается от столкновения множества отдельных воль, причем каждая из этих воль становится тем, что она есть, опять-таки благодаря массе особых жизненных обстоятельств. Каждая воля участвует в равнодействующей и постольку включена в нее. Сноска «Маркс и Энгельс», сочинение второе издания – Том 37, страница 395-396, конец сноски. Страница 14. Из этого следует, что историю нельзя представлять в виде единого потока. Наоборот, в ней борются различные, иногда и прямо противоположные течения. Одно передовое стремится вперед к созданию лучших условий жизни. Другое – реакционное. Цепко держится за старое, отживающее, и эта борьба за торжество передовых идей наполняет историю греческого народа в такой же степени, как и историю других народов. Понимая искусство как творческое единство формы и содержания, мы не можем ограничиваться рассмотрением только идейного содержания творчества греческих писателей, но должны уделять внимание и анализу художественных форм, литературных приемов, композиции стиля, свойствам языка. Для нас литература древних греков как и литература всякого другого народа, есть художественное творчество, воспроизводящее в эмоционально насыщенных образах в стихотворной или художественно-прозаической форме современную им действительность. А раз литература всегда есть отражение действительной жизни во всем ее разнообразии, хотя бы даже фантастическое или карикатурное, Она не может быть надлежащим образом понята и изучена без связи с породившей ее действительностью, без цельной картины взаимодействия различных общественных течений в каждую из рассматриваемых эпох. Но прежде всего, конечно, требуется отчётливое понимание общей основы древнегреческого общества, его рабовладельческого строя. Третье. античное рабовладельческое общество Греции и периоды литературной истории. Марксистско-ленинское учение о государстве определяет характер каждого государства по тому, как организован в нем труд. Отличительной особенностью древнегреческих государств было то, что это были государства рабовладельческие. Были ли это государство монархией или республикой, демократической или аристократической, все они были рабовладельческими. Смотри, Ленин, о государстве, полное собрание сочинений, том 39, страница 74, конец сноски. Это наблюдалось от самых древних времен, когда только зарождались эти государства, до самых поздних времен их существования, когда на смену им пришел феодально-крепостнический строй. К рабовладельческому строю общество Древней Греции пришло после разложения первоначальных родовых отношений, когда уже начало появляться патриархальное рабство, не имеющее еще большого значения для развития производства, как это можно видеть в поэмах Гомера. Кавычки открываются. «Рабство – первая форма эксплуатации, присущая античному миру». Кавычки закрываются. Писал Фридрих Энгельс в книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Маркс Энгельс. Сочинение второе издание. Том 21. Страница 175. Конец сноски. Кавычки открываются. Рабовладельцы и рабы – первое крупное деление на классы. Кавычки закрываются. говорила Ленин в лекции о государстве. Сноска. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 39. Страница 70. Стоп. Конец сноски. Страница 15. Отличительной особенностью этих отношений является то, что рабовладелец оказывается собственником не только средств производства, но и личности самого производителя – раба. Энгельс показал, что в свое время рабство было исторически необходимым этапом и сыграло прогрессивную роль, так как освободило одну группу населения от бремени тяжелого физического труда, возложив его на рабов, и создало ей необходимый досуг для занятия делами государства, для развития науки, техники и искусства.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 и таким путем создало условия для расцвета культуры древнего мира, для греческой культуры. Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и науки, без рабства не было бы и Римской империи, без античного рабства не было бы и современного социализма. История античной Греции начинается с того момента, как возникает рабство – Из патриархального это рабство переходит в классическое, направлявшееся на производство прибавочной стоимости. Вся история античного мира проходит в условиях постепенного изменения количества рабов и форм их эксплуатации. Рабы становятся главным производителем, и ради добывания их ведутся войны. Однако экономическую основу классического общества в лучшую его пору, как отмечает Маркс, составляло мелкое крестьянское хозяйство и производство самостоятельных мелких ремесленников. Это был период, когда первоначальное восточное общинное владение уже разложилось, а рабство еще не успело серьезно овладеть производством. Увеличение количества рабов у рабовладельца было показателем его богатства и, принося ему новые богатства, давало превосходство над другими рабовладельцами. А это, в свою очередь, порождало разделение между рабовладельцами, крупными и мелкими собственниками, и бедняками-батраками, фетами, которые попадали в экономическую зависимость от своих богатых сограждан. и становились предметом эксплуатации с их стороны. Такое положение нередко приводило к тому, что в поздние эпохи беднейшее население начинало осознавать общность своих интересов с рабами и даже поддерживать их в борьбе с рабовладельцами. Страница 16. «Но рабы, забитые и разрозненные», Составлявшие разноплеменную массу, не имевшую даже общего языка, не могли создать сознательного большинства руководящих борьбой партии, не могли ясно понять, к какой цели идут, и даже в наиболее революционные моменты истории,